7 Царь горы Истинное знание, знание причин Галилео Галилей. Вы потратили полтора миллиона на яхту, которая будет готова только через 32 года? Растерянно спросил пожилой Луур. М-м, да. кивнул Фокс, чувствуя себя как на экзамене. «Но зачем?» «Поддержка передового кораблестроения», быстро ответил Одиссей. «Он не любил врать, но это куда лучше, чем объяснять какой ты щедрый спаситель». «Хорошо», — Луур не поверил, но вежливо кивнул. «Затем вы потратили сто семьдесят тысяч на изосферу». «Вроде да». пожал плечами Фокс, чувствуя себя немного глупо. Он вообще не помнил, сколько она стоила. А что, можно найти дешевле? Изосфера предназначена для исследовательских кораблей, мягко как ребёнку пояснил бухгалтер. А у вас мусоровоз. Но я частный сыщик, улыбнулся Одиссей. Частному сыщику наверняка нужна изосфера. Он и правда так думал, такая классная штука обязательно пригодится, когда-нибудь. Пожилой бухгалтер-финансист девятого ранга корпоративного класса С почесал за лысину сразу двумя руками. Он явно хотел спросить, зачем, зачем частному сыщику исследовательская изосфера? Но сдержался и продолжил читать расходно-приходный лог. Неделю назад вы заплатили 24 тысячи за апгрейд системы обработки мусора и лишь после апгрейда подали запрос на получение лицензии мусорщика. Но так как ваша слишком новая система не соответствует параметрам мусорной коллегии, вы получили возмущенный отказ. У них устаревшие стандарты, они не принимают мусор, переработанный самым современным образом. пожаловался Одисей. Это же глупо. Нет, это правильно, покачал головой Луур, который разбирался в бюрократии и организации рабочих систем. Чтобы внедрить новый стандарт в сотнях миров для десятков тысяч кораблей, всем придётся потратить слишком много денег. Большинство из мусорщиков просто не смогут себе это позволить. Они живут и работают на грани рентабельности. «Да и сама мусорная коллегия не окупит организационных затрат, так что их позиция логична и обоснована финансовой гравитацией. Что глупо, так это идти против законов природы, например, покупать и устанавливать профильное оборудование без предварительной консультации с коллегией». Лаур выразительно посмотрел на своего новоиспеченного босса. «Эх!» скорбно вздохнул Одиссей, который на самом деле не ощущал ни малейших угрызений совести. Но мы можем убирать космический мусор и без лицензии. Позвольте спросить, для чего? Подняв одну бровь, осведомился бухгалтер. У вас нереализованная детская мечта прибираться в космосе? Одиссей с трудом сдержал улыбку. Удивительно, какая перемена произошла, когда робкий и невырачный пожилой Луур, глубоко убеждённый в своей никчёмности, оказался в родной стихии. Он оставался таким же аккуратным и выдержанным, но в его суждениях появилась железная твёрдость. Одиссею, честно говоря, никакой бухгалтер с Луны не упал. Он столько лет обходился без финансового советника, что и дальше прекрасно обойдется. Единственной финансовой формулой, которой убежденно следовал Фокс, была «изи кам, изи гоу». И весь экспресс-аудит, который они сейчас проводили, был по задумке детектива терапией для Луура, который еще недавно собирался покончить с собой. «Буду откровенен, Фазиль», — ответил Одиссей. «Весь этот мусорный бизнес нам нужен для прикрытия». чтобы спокойно летать на мусороге с планеты на планету в свободном маршруте и графике и делать, что хотим, не привлекая внимания сильных мира сего. Вот как!» Смешно пожевав маленькими обезьянными губами, Лур с пониманием кивнул. Значит, вы специально установили слишком новое оборудование, чтобы не пройти по стандартам мусорщиков и летать не по их установленным маршрутам, а своим собственным путём. Прикрытие уже есть, а контроля нет. Да, я лучше ничего не заработаю на мусоре или даже буду работать в убыток, а детективные гонорары это с лихвой перекроют. Не говорите так. Глаза бухгалтера строго сверкнули, словно работать в убыток было оругательством. Он посмотрел на Одиссея, словно проповедник веру которого грубо оскорбили. Работая в убыток, вы нарушаете экономический порядок и подводите общество. Тут Одиссей даже не попытался спрятать улыбку. Тогда Фазил придётся вам заняться моим мусорным бизнесом, невинно сказал детектив. Чтобы я не спускал деньги в трубу. Хорошо, задумчиво согласился Луур. Но речь не только о мусорном бизнесе. Речь о вашем подходе. Вчера вы купили просроченные и бракованные чипсы, и вместо того, чтобы сдать их обратно, просто выкинули. Но я получил от них то, что хотел незабываемые впечатления. Одиссей вспомнил, как дрогнуло сердце, когда он увидел в чипсах суперприз. Возвращать было бы нечестно. Стоимость этих чипсов была много лет назад списана со всех балансов. Если просто их выкинуть, никто бы ничего не потерял. А так вы подарили деньги корпорации, пусть деньги крошечные. Это все равно расточительство. Затем вы инвестировали 30 тысяч в заведомо пропащий бизнес без страховки. Он говорил про покупку Касмаркета за несколько минут до его взрыва. Ну, это ради нашего спасения, Фазиль. «Счет шел на секунды, мне был нужен полный контроль над системами магазина», а дедушка мог испугаться и начать отдавать неправильные приказы. «Вы могли купить магазин и за три тысячи», — с безжалостной точностью оценил бухгалтер. «Владелец бы однозначно согласился». Фокс замялся. «Быть щедрым к тем, кто нуждается, гораздо приятнее, чем говорить об этом вслух». К счастью, Фазиль тактично не стал развивать эту тему. Он указал им обоим под ноги. Сегодня утром вы заказали с доставкой коллекционный сверхпушистый фурийский ковёр ручной работы, который стоил почти как новый флаер, 10 1/2 тысяч. Такой уютный, в рубке стало гораздо мягче, довольно ответил Фокс, с удовольствием топчась босыми ногами на дорогущем ковре. Хотелось прямо сейчас всё бросить и развалиться на нём, утопая в пушистых ворсинках. и заплатили 50 тысяч за мгновенную нульпортальную доставку этого ковра. Одиссей промолчал, потому что эту вопиющую трату он совершил специально, чтобы вызвать у бухгалтера эмоции, отвлечь его от мыслей о собственной никчемности и прийти в результате именно к этому разговору. И план детективу удался. Однако теперь, когда Фазиль перечислил одну трату за другой, Одиссей отчетливо увидел, как бездарно обращается с деньгами. Вам никогда не говорили, что вы невероятно бездарно обращаетесь с деньгами? Луур вежливо развёл четырьмя руками для наглядности. Знаешь, Фазиль, деньги приходят и уходят. Мне нравится их получать, и нравится отдавать, а вот хранить нет. Мне нравится У меня бывало и гораздо больше, чем сейчас. И вы всё раздали? Ну, в общем, да. Вы меняете деньги на добро, и это достойно, но ребячески и незрело. Одиссей удивлённо приподнял брови. Деньги это ресурс системной конструктивности. Вежливо, но со знанием дела сказал пушистый обезьянок. Ваша конструктивность единична. Вы помогаете лишь избранным счастливчикам, с которыми вас случайно сталкивает судьба. Это тоже достойно, не подумайте, что я жалуюсь. Лур благодарно и слегка виновато улыбнулся. Но вы разбазариваете ресурсы, которые по своей сути предназначены для системного роста. Вы не даёте им приумножаться. Деньги к деньгам. Фокс вспомнил старинную пословицу: Деньги к деньгам, кивнул Фазил. Знаете, корпорацию, где я всю жизнь работал, можно назвать примером жадности, лицемерия и зла, но за счёт системной конструктивности процессов она ежегодно оказывает помощь малоимущим планетам на триллионы. Это спасло великое множество жизней и улучшило благосостояние целых миров. Лур развёл и покачал руками, словно это были весы. Если поставить на одну чашу весов вас, спасителя и альтруиста, а на другую злую, алчную корпорацию, которая творит добро только ради собственной выгоды, то благотворное влияние корпорации окажется в 1000 раз сильнее вашего. Это был сильный образ. Адиси даже не стал возражать, что помогая бедным планетам, корпорация в то же самое время приумножает зло своей основной деятельностью и своими методами, и ещё неизвестно, что в итоге перевешивает. Ты предлагаешь мне заняться бизнесом, уточнил Фокс. Стать корпорации и начать помогать не отдельным встречным, а системно. Именно так. Скромник и Вну Лур, с вашим даром выстраивать события и приводить конфликты к гармоничному разрешению, вы сможете влиять на жизнь целых миров. Нужно только прекратить бездумное разбазаривание ресурсов и направить их в рост. И в этом я действительно могу вам помочь. Одиссей смотрел на щуплую, лысеющую обезьянку и с удивлением понимал, как за какие-то 10 минут, просто проглядев его финансовый лог, этот дяденька разобрался в самой сути вопроса и парой фраз не только выразил проблему, но и предложил её решение. Одиссей не приумножал свои ресурсы, а легко расставался с ними, помогая всем подряд или просто тратил на прихоти и эксперименты. А ведь больше ресурсов, больше возможностей помочь. Как тебя могли выкинуть из корпорации? спросил Фокс. Ты же настоящий профессионал. Фазил вздохнул. Я был слишком лоялен, ответил он. Что, эксплуататоры хреновые пришли смотреть, как мы горбатимся? Гумная корзинка не преминула подколоть хозяев. Она и её подруги трудились в масле торца, не скажешь же в поте лица, развозя и сортируя горы продуктов, которые вчера приземлились в мусорок. "Слушай, как тебя зовут?" спросил Фокс. "А то всё тележка да корзинка, давай знакомиться. Наш небожитель не зашёл до рабочего класса. Ну, если тебе интересно, расскажу". Официальных имён у нас никогда не было. Вы, жадные мешки с костями, поскупились даже на это. Корзинки не были по-настоящему разумными существами, они лишь искусно имитировали личность, создавали видимость разума. Но даже искусственный разум стремится как-то себя ощущать, поэтому каждая корзинка придумала себе образ. Я Бэкки, и я тележка-человек. Мы все выбрали себе расу. Вон там Терешка Мелкаянец, Блоб А слева тележка Геранец несокрушимый. Он слегка погнутый, потому что изображает Геранца, и иногда пытается сокрушать всё вокруг. Ну, сам понимаешь, чем это кончается. А кто в углу? Это просто тележка. Она гордится своей натуральной идентификацией. А От ты меня отказалась и отзывается на серийный номер USS-N1ER417E. при написании очень напоминает USS Enterprise. У бутовой утвари, прожившей несколько лет, формировалась своя особая культура. Хорошо. Тогда мы будем звать тебя Быкки, серьёзно сказал Фокс. Если точнее, Быкки Виктория Гугубламсфилд, герцогиня Трибунская, в жирном тоном пропечатала тележка. Наследница трибунской бизнес-империи. Могу не работать и работаю только из любви к своему делу. Вот так. Герцогиня Бекки, как ваши успехи? Уже почти все раскопали и развезли, дружок. У каждой магазинной тележки есть гибкие ищу похваты, которыми она расставляет товары по полкам. Они и здесь пригодились. Телешки раскидали вскрытые и повреждённые продукты по камерам утилизации, а пригодные перевезли в складской отсек номер 3, туда, где высилась гора древнего мусора, которая досталась Фоксу по наследству от прежних хозяев баржи. Телешки разворотили мусорную гору, надёргали оттуда металлолом и смастерили из него подобие магазинных полок. Говорят, что каждый кабан ищет родное болото. Видимо, на умные вещи эта пословица также распространяется. И вот во владении Фокса появился собственный космаркет с рядами разнообразных товаров. Хочешь, бери с полок и кушай, или оставь как музей, а хочешь, устрой гаражную распродажу. Тележки все отмыли и выровняли, после чего в складском отсеке номер 3 образовался совершенно уникальный пейзаж. Пёстрый магазин из металлолома у подножья мусорной горы, внутри огромного отсека склада, в недрах старой мусорной баржи, когда-то принадлежавшей разумным паучкам. У входа в Космаркет стояла вывеска с названием Королевство Фокса. Потрясно. Одиссей едва не прослезился. Минутку, а что там за нора? За магазином темнела брешь, ведущая в глубь горы. Странная форма, неприятная глазу, то ли искажённый овал, то ли пожёванный и сдавленный круг, в ней угадывалась ошёренная, но смазанная пасть. Спрессованный металлом вокруг дыры покоробился, он словно склеился, оплавился или сросся с рваными слоями, как будто из бреши что-то извергалось, а потом застыло, измятое и чужое, нечеловеческое. От неё расходились кривые волны, Какой же мерзкий взбугренный узор, как неприятно смотреть. Чем больше смотришь, тем труднее перестать видеть этот. Адисею вдруг стало нехорошо. Дурнота подскочила к горлу, раздулась изнутри, в глазах потемнело. Краем глаза Фокс заметил, что Фазил побледнел, его шерсть резко распушилась, вставая дыбом, а хвост смотался в кольцо. Луур зажал руками рот, уши и нос и медленно отступал назад, дрожа. То же самое, помимо воли, делал Одиссей. Ноги тряслись, и едва сгибаясь, переступали назад, дальше от тёмного жерла. Человек Илуур одновременно охнули и отвернулись, закрывая лица руками. "Что это такое?" выдохнул детектив, чувствуя, как весь покрылся испариной сверху до низу, всё тело. "Не знаю", заикаясь, пробормотал Луур, тоже блестящий от пота. "Что-то" Ужасное. Одиссей не мог заставить себя посмотреть на Бреш. Он старался повернуться назад и рассмотреть её снова, но внутри всё отчаянно сопротивлялось. Каждая клеточка отказывала ему, не желая снова увидеть эту отвратительно вздувшуюся пасть. Однако при этом разум беспрерывно ощущал её, осознавал, что она там, за спиной. На мгновение Одиссей стал первобытным человеком, который стоял спиной к страшной пещере. Оттуда шелестел нечеловеческий звук, раскрывающийся пасти, а он не мог ни обернуться, ни бежать. Оплавленное жерло смотрело на него, медленно, невесомо вдыхая Одиссея, затягивая его внутрь. "Да что это?" выкрикнул Фокс, сгибаясь, не в силах продохнуть. Ноги подогнулись, и он упал на колени. "Бежим!" Заскулил Лур. «Бежим!» Но сам не двинулся с места, лишь сжался на корточках, обхватив себя четырьмя руками и часто дышал. «Вы что, ошалели?» — недоуменно спросила Бекки. «Дыра!» — выдохнул Одиссей. «Дыра!» «Ну, мы дергали из горы рельсы до панели, там слегка обвалилось и открылся этот проход. Мы там еще не разбирали, и внутрь не проедешь, все неровное. Да что с вами такое? Живые существа!» Заткни её, крикнул Фокс. Закрой! Каждую секунду перед его закрытыми глазами вставала оплавленная, кричащая пасть. Он не мог перестать видеть её. "Да, пожалуйста", пробормотала корзинка. Вот чокнутый. Она развернулась и поехала к жерлу, в скомканную сплавленную пасть, которая медленно и неслышно вдыхала их всех. Лурс курил на полу, сжавшись калачиком, Одиссей из последних сил сохранял полулежащую позу, остатки разума кричали ему: "Вставай, поднимайся, держись, потому что если ты упадёшь на пол, если потеряешь подвижность, ты умрёшь". "Подруги, шевелитесь!" донёсся раздражённый голос Бэки. Её хрипловатые старые динамики казались такими живыми. "Берём листы и закрываем эту штуку. У хозяев приступ паники". Куда ты, несокрушимый? Опять ты толкаешь Самима. Да что с тобой такое? Зачем ты упал? Блоп, заезжай справа, прикрой эту. Блоп! Алло, ты меня слышишь? Куда ты крутишься? Зачем ты лезешь в дыру? Там не проедешь, кисель ты мелкийанский. Там же неровно. Блоп! Почему так холодно? А куда делись сигналы? Сзади пришёл отвратительный чавкающий скрежет, переходящий в протяжный жидкий всхлип. Волна нестройных звуков накатила оттуда, проникая в уши и в нервы, булькая прямо в теле Одиссея, как будто внутренности становились жидкими. Он обхватил себя руками, скрючился и закричал, содрогаясь на полу. Бла Судорожно захрипела Бекки: "Что с тобой? Скрученный, жижа, мрак, колебание, кривая, обрыв. Я не буду!" Скрепящий и скребущийся железный звук. Одиссей заставил себя обернуться. Посмотреть на саму дыру не было сил, на это в теле и разуме стоял несокрушимый блок. Но он заставил себя взглянуть туда, где металлически скреблось. Это была старая гнутая тележка, лежащая на боку, та, что звалась Несокрушимой. Он вытянул свои хваты и пытался встать, причём одни хваты тащили его прочь от жерла, а другие наоборот цеплялись и тянули внутрь. Несокрушимый ходил ходуном, как живое существо, попавшее в ловушку. Сантиметр за сантиметром хваты обрывались, и Несокрушимый сдвигался ближе и ближе туда. — А-а-а! — захрипел Одиссей, чувствуя, как перехватывает горло. В глазах пульсировала кровь и тьма, он рывком отвернулся, только бы не увидеть и не услышать, как чавкающий скрежет, переходящий в протяжный булькающий всхлип. Несокрушимый скомкался, оплавился, растекся и канул в пасть. Недостача, хрипела быки, колеся кругами вокруг дыры. Круги сужались. Одиссей понял, что вся его жизнь сводится к этой норе. Ради неё он родился и жил. Все дороги стекались в этот тупик. Последствия всех решений привели Одиссея к бугристому жырлу. Он создан, чтобы вползти туда и быть сожраным. Это причина всех его поступков и его судьба. При рывке стаискрежеты всхлип металла, и почти сразу второй такой же. Тележки сползались к дыре и низвергались в неё одна за другой. Фазил заскулил, развернулся и, уткнувшись мордочкой вниз, рывками пополз к дыре. Его хвост беспомощно метался по полу, пытаясь за что-нибудь зацепиться, удержать, но Одисей уже знал, что не удержит. Дыра вдыхала их как воздух, и у них было столько же сил на сопротивление, сколько у воздуха, который вдыхают. Одисий ухватил лура за туловище двумя руками, рывком перевернулся на спину, упёрся в Фазиля ногами и со всех сил отшвырнул его назад. Он метел в магазинную полку. Маленький бухгалтер врезался в неё спиной, сполз оглушённый ударом. Сверху попадали яркие пакеты и пачки, а с ними двухлитровая банка кипучая Хомра, лучший вкус года. Она бухнулась на Фазиля, и тот обмяк. Одиссей, задыхаясь, рванулся к дыре, остановился, сопротивляясь, схватился за полку, но дёрнулся к дыре снова, и рука сорвалась. Он шатался как пьяный, пытаясь свернуть в сторону, но неизменно разворачивался к жерлу и делал новые дёрганные, неестественные шаг. Он чувствовал дыхание дыры всей кожей, оно было холодное и сухое, как первое мгновение вакуума. Все чувства Фокса обострились до предела. Он ловил каждую мелочь и моментально укладывал её в картину происходящего, которую нужно сложить, чтобы выжить. Детектив заметил, что дыра фокусирует своё воздействие на одной жертве, и та рвётся вперёд сильнее всех. Сейчас это был Одиссей. Возможно, дыра уже наелась стережками, сожрав всех, кроме Бекки. "Недостача!" прохрипела Бекки. "Недостача!" Прикливая тележка застряла у самого жерла. Она провалилась передними колёсами в прореху между упавшими плитами и одновременно зацепилась решёткой за торчащий прут. Выбраться было несложно: вверх и влево, слезть со штыря и нырнуть в кричащую тёмную пасть. Если бы Бекки соображала, она бы давно так и сделала, повинуясь зову дыры. Но тележка бессмысленно дёргалась в разных направлениях и говорила странные слова. Замена товара Прохрипела она: "Замена товара". Одиссей внезапно понял, что кричит Бекки. Он схватился за тележку, пытаясь удержаться перед распахнутым зевом и посмотрел. Дыра была больше Одиссея, сумрачный тоннель, уходящий в бездонную непроглядную глубину. Оплавленные и сросшиеся металлические обломки, похожие на пасть, были истерзанные и бугрящиеся. Металл словно кричал от непереносимой муки. "Прости, Бекки". прошептал Одиссей, вернее, хотел прошептать, но из рта вырвались какие-то другие бессмысленные слова. Вся голова была заполнена сотнями и тысячами теснящихся слов. Он оборвал все мысли сошедшей с ума, сосредоточился на действиях, навалился на тележку, приподнял её рывком, сорвал с прута и толкнул в дыру. Она, трясясь, заехала туда, наполовину исчезнув во мраке, и он увидел, как Бекки начинает коверкаться, скрючиваться и плыть, превращаясь в жижу, льющуюся в воздухе. Он услышал этот всепроникающий, булькающий звук. Она не живая и неразумная, она лишь тележка, билась у Одиссея в голове, но внутри все свело от мерзости и вины. Человек рванулся к выходу из зала. Его единственная надежда заключалась в том, что пасть будет несколько секунд занята. За 3 секунды, в которые она проглотила Бекки, Фокс успел добежать до двери. Она открылась ему навстречу, но Одиссей так и не переступил порог. Он снова превратился в существо, раздираемое надвое. Две половины вели его в разные стороны: от дыры и к ней. Но тому существу, что рвалось к дыре, помогал её неслышный зов. Десяток коротких судорожных движений. Изнемогавший и обессиливший от борьбы человек подкатился к зияющей пасти и встал в ней как распятый, последним усилием держась за истерзанные края. "Ракировка!" выдохнул человек и отпустил руки. Прореха безпросветной черноты раскрылась прямо перед ним посередине пасти. Она была такой чёрной, что мрак в дыре казался серым. Четыре гибких крыла оплели Одиссея, как тистые лапы впились ему в бока. Чернушка отдёрнулась всем телом, мир моргнул, и они оказались в рубке за пять бронированных стен от дыры, от горы и от того, что было там. в глубине. «А-а-а-а-а-а-а!» — заорал Одиссей, снова оказавшись самим собой. «А-а-а-а-а-ах, ты тварь!» Он схватил первое, что подвернулось под руку, начатую банку маринованных луреанских кокосов, и разбил ее о стену. Страх и ярость пылали в груди, будто хотели вырваться и сжечь все вокруг. сжечь мусорок, уничтожить его, направить к звезде и обрушить в пылающий ад, такой была первая мысль. Но в зале номер 3 за страшной горой пряталось самое дорогое для Фокса корабль Сайн. А между двух полок посреди вороха продуктов валялся пожилой Луур. Он стонал и ворочался, приходя в себя, как только бухгалтер очнётся настолько, чтобы соображать и двигаться, он против воли полезет в дыру. Одиссей уже пожертвовал наглой ладьёй, чтобы спасти короля. Фазилем он пожертвовать не мог. По телу чернушки прошла дрожь, она издала слабый скрипящий крик. Совсем недавно птица была при смерти от истощения, а сколько сил отдала сейчас, чтобы его спасти. Чего ей это стоило телепортировать не только себя, но и человека. Одиссей погладил шершавый бок чёрной королевы, та обессиленно сникла. Гамма, вытащи Луу ра мусорными хватами и заблокируй зал. Не получится. Я уже пытался вас вытащить. Смотрите. Одиссей хотел глянуть на экран и с трудом преодолел внутренний блок. Инстинкты бешено стиснули тело и задавили разум. Внутри билось нельзя смотреть в нору. Фокс не подозревал, что внутри него прячется так много глубинного ужаса, и этот ужас так силён. Детектив сжал панель так, что пальцы побелели, заставил себя повернуться и посмотреть на экран. Гамма раз за разом показывал короткую зацикленную запись, как маленькая платформа с гибкими щупами вкатилась в зал номер 3 через тоннель под потолком, скользя по ребристой поверхности словно по рельсам, платформа устремилась к фазилью с адисеем, которые барахтались на полу. Но внезапно замерла и начала бессмысленно дёргаться в разные стороны, елозить взад вперёд по рельсам, как будто потеряв управление. Тварь сбивает направление, с ненавистью кивнул Фокс, который только что пережил это на себе. Я тоже дёргался в разные стороны, хотя пытался идти в одну. Но почему это действует на технику? На живых существ повлиять можно, обмануть чувства или нервную систему, но тележки, щупы как? — Выполняю, Выполняю. — ответил Гамма, мигнув двумя зелеными огоньками. — Что? — вздрогнул Фокс. — Что выполняешь? — Ваш приказ. — Я не давал никакого. Возьми еще одну платформу со щупами, сними внешнее орудие, внеси его внутрь мусорога и расстреляй дыру. — О, черт! Как это? Слова и мысли вылетели из Одиссея одна за другой, хоть явно противоречили друг другу. Человек замер и лихорадочно соображал. На барже стояло две энергетических пушки: одна для нижней полусферы, другая для верхней. Они разбивали крупный космический мусор на куски и крайне редко применялись для чего-то иного. Сейчас был именно такой случай. И Фокс приказал Гэмме снять внешнюю пушку, внести её внутрь корабля и расстрелять мусорную гору вместе с тварию. Приказ казался разумным и правильным, но Одиссей не додумался до него прежде, чем высказать, а наоборот, сначала сказал. И еще безумнее, Гамма начал выполнять приказ до того, как он был отдан. «Отменяю!» — ответил ИИ и сверкнул красным огоньком. Две платформы, щупы которых плотно оплели тяжелую энергопушку, остановились в метре от склада номер три. «Отмени!» — воскликнул Одиссей, и только в следующий миг до него дошло «почему». Приблизившись к твари, пушка начнет стрелять во все стороны. У нее собьется направление, как и у всех остальных. Беспорядочная стрельба вряд ли пробьет мощную броню баржи, но точно накроет Фазиля. Фокс понял это после того, как сказал вслух. Опять то же самое. Логичные действия в невозможной последовательности. «Эта тварь меняет ход событий», — поразился Одиссей. «Одиссей». И это не биологическое воздействие, которое сводит с ума живые организмы. Это что-то более глобальное и базовое. Оно действует даже на технику. «Проверка проведена! Нет, не фиксирую!» Гамма снова отвечал на еще не заданный вопрос. И Одиссей изо всех сил сжал губы, пытаясь не задать его, но не смог. Слова вылетали изо рта помимо воли, точно так же, как те движения, что вели жертву к норе. Гамма, проведи полную проверку. Есть ли какое-то изменение в воздействии, сбой что угодно? спросил человек. Предполагаю, что на ходе в тоннель изменяется натяжение пространства и образуется четырёхмерная скомканность значительно выше обычного, но проверить невозможно, на корабле нет специализированных систем. Я имел в виду полную проверку тебя и систем Мусарога. Ты поломался или нет? Мои алгоритмы не тронуты. Никакого вмешательства или изменения системы. Но ты хотя бы осознаёшь сбой в очередности наших действий? Да, ответил ИИ. Я фиксирую нарушение логической последовательности событий, но не вижу никаких внутренних причин для него. Выходит, сбой не в нас с тобой, а во внешней среде? сощурился Фокс. Что же поменялось? Не атмосфера, не гравитация, что? Изменения систем корабля не зафиксированы, но их не может не быть. Ты выполняешь неотданные приказы. Безумные странности не случаются без причины, значит, мы принципиально не способны их зафиксировать. Оборудование баржи далеко не совершенно. Я не могу фиксировать длинный список вещей. Квантовые флуктуации, изменения переменных физических констант, тёмную материю и тёмную энергию, слабое взаимодействие Получается, прервал Фокс, эта тварь меняет законы физики. Информации для вывода нет. Достаточно. Одиссей внезапно побледнел, подскочил к панели и перевёл управление кораблём на ручной режим. Гамма, принудительное отключение и обновление через 10 секунд. Полное реформатирование мыслительного ядра из резервного источника. На панели включился обратный отсчёт. 10, 9, Сразу по включению бери курс на ближайшую звезду. Не контактируй ни с кем и ни с чем внутри и вне корабля, кроме двигательной системы. 8 7 6. Не выходи на связь с окружающим миром и не принимай внешних сообщений. Принимай запросы только от того, кто скажет Галилео Галилей. 5 4 3. Если я не отменю приказ, ты упадёшь в звезду и уничтожишь корабль со всем содержимым и всеми, кто на борту. Это наивысший приоритет». «Два, один, ноль». Панель погасла, затем медленно включилась. Полное перерождение сверхбыстрого гаммы заняло целых несколько секунд. Мусорок развернулся и двинулся к ближайшей звезде, которая яркой алой точкой висела впереди. «Что?» — воскликнул взъерошенный человек, хватаясь за голову. «Что я сделал?» Одиссей только теперь понял ход собственных мыслей. И он, и Гамма контактировали с тварью, живущей внутри горы, и этот контакт повредил их обоих. Они стали странно думать и действовать в неправильной последовательности. Одиссей не мог исправить своё повреждение, но Гамма вполне мог Его искусственную личность можно было полностью стереть и запустить заново из резервного источника, который не имел никаких контактов с тварью. Да, и и потеряет тот лёгкий слой человечности, который обрёл за последнюю неделю, но это дело поправимое. Зато теперь галактика застрахована от провала. Пан Одиссей или пропал, он станет последней жертвой этой твари. Но это не значило, что детектив собрался сдаваться. Итак, что мы знаем? Три вещи, думал Фокс, кружа босыми ногами по фурийскому ковру. Вещь третья: в корабле гора, в той горе нора, а в норе тварь, тянет в пасть и пожирает всех, кто подошёл слишком близко. Тварь не подавляет жертвам волю, ведь они хотят сопротивляться, они пытаются убежать. Просто их движение приводит не к тому результату. И дело не в координации движений, ведь будь нарушена координация, жертвы не смогли бы дойти до дыры и стать её пищей. Значит, тварь действует иначе. Попав под воздействие, жертва начинает дёргаться во все стороны подряд случайным образом, но тварь как-то зовёт её, и из движений рвущих жертву в разные стороны побеждают именно те, что ведут в пасть. При этом зов действует только на мыслящие и способные к движению объекты, неважно, живые или механические, главное, способные к действию. А если жертва теряет подвижность или сознание, она сразу перестает рваться к норе. Фокс уставился в экран с трансляцией из зала номер 3. Луур лежал неподвижно, но скоро придет в себя. Сколько осталось времени? Пять минут? Три? Вещь вторая. «Воздействие твари меняет речь. Живой ты или машина, ты начинаешь вместо правильных слов произносить неправильные, но не совсем». Бекки все повторяла «недостача», а имела в виду «не могу, не могу сопротивляться». В конце она крикнула «замена товара», и Одиссей с трудом унял дрожь, вспомнив это, ведь тележка призывала Фокса кинуть ее в нору, пожертвовать ей, чтобы спастись самому. Одиссей в последней надежде на спасение вспомнил о Чернушке и хотел крикнуть телепорт, а выдохнул ракировка. Слова поменялись, но в их подборе осталась смысловая связь. Значит, близко к Наре у жертвы происходит сбой, подобный сбою в движении, и выбор слов становится направленным в разные стороны. О чём говорит этот симптом? Одиссей покачал головой, в которой не было чёткого и понятного ответа на этот вопрос. И наконец, вещь первая. Близкий контакт с тварью нарушает последовательность событий. Чёрт возьми, подумал Одиссей, я собирался с этого начать. Тварь сбивает направление движения, ломает последовательность событий, искажает речь, и все эти такие разные функции меняются в одном похожем ключе. Что их объединяет? что присутствует даже у механических объектов с искусственным интеллектом, а отсутствует у лишённых сознания и у тех, кто обездвижен, принятие решений и возможность их исполнить. Неважно, действует живой разум или алгоритм, он всё равно принимает решение, делает неслучайный выбор из множества вариантов. И рядом с тварью принятые решения приводят не к тем действиям, но только те, которые ей не выгодны. Причинно-следственная связь. Ужаснулся Фокс, и эти слова повисли в вязкой тишине осознания. Это чудовище может нарушать причинно-следственную связь событий. Жертва пыталась убежать, но двигалась во все стороны сразу. Жертва пыталась кричать, но в её разуме теснились тысячи подобных по смыслу слов, и какой-то из них вылетало изо рта. Любое решение, принятое рядом с тварью, переходило не в нужное действие, а в случайное. Шагнуть не влево, а куда-то вокруг. Тварь попросту не мешала выгодным для себя действиям. Таким образом, именно они и совершались. Пытаясь убежать, жертва дёргалась во все стороны, но лишь один путь был открытым, поэтому пища сама лезла чудовищу в пасть. Проклятая тварь не помешала Одисею сдёрнуть тележку со штыря и толкнуть в нару. Это существо искажает саму основу жизни, как мы её знаем. Поэтому тварь и искаверканная ею материя оказались настолько неправильными и чуждыми, поэтому они вызывали шок, инстинктивный ужас и тотальное неприятие у любого биологического существа, ведь все живые созданы миллиардами лет эволюции в привычной физике мира, и её нарушение вызывает дурноту. Поэтому тележки поначалу ничего не чувствовали. У них нет инстинктов, и на них присутствие твари действует слабее. А живых замутило сразу, как только они увидели Нару. А когда чудовище почуяло жертву и пробудилось, тележки стали равны людям, так же беспомощны перед дыханием твари. У нас на борту заяц покачал головой Одиссей, и это заяц Шрёдингера. Внезапно ноги детектива стали чужими, как тогда в мусорном зале. Они шагнули к панели управления, а руки против воли начали стремительно набирать команды для сортировочных платформ. Сердце забилось в судороге страха, дыхание сдавлено, захрипело в горле. Человек отчаянно пытался сопротивляться, не делать ничего из этого, но не смог. Фокс опрошиб пот, когда он осознал, наверняка, нажравшийся тележек тварь стало сильнее. Зона её тошнотворного влияния расширилась и дотянулась до него. Тело Одиссея слепо повиновалось чужой воле, а техника выполняла его приказы. Маленькая платформа помчалась сюда сквозь всю баржу, скользя по тоннелям. Зачем? Для чего? Платформа докатилась до рубки и замерла под потолком. Гибкие щупы рывком оплели Фокса, подняли и уложили его на платформу словно мумию, а затем она скользнула по рельсам, въезжая обратно в тоннель. О, господи, дошло до фокса. Я сам отдал приказ системам корабля вести себя на убой. Он попытался выдраться, но щупы намертво сжали его в объятиях. Положение выглядело уже безнадёжным. Неужели из него есть выход? Какой? Детектив лихорадочно соображал, вот только не видел никаких вариантов. Если тварь способна менять причинно-следственные связи, то возможно ли её вообще убить? Платформа скользила по ребристому тоннелю. Когда-то здесь семенили махнатыми лапками смешные паучки. Куда исчезли шелкопрятки, владевшие баржей? Теперь Фокс знал ответ на этот вопрос. Они подобрали в космосе мусор, который не следовало подбирать. Куда мы едем? Ёрзал и озирался детектив, всё-таки надеясь, что понял ситуацию неправильно. Может, в Авангард, в камеру переработки? Но платформа явно двиглась к складу номер 3. Чёрт! ADC задергался в новой безнадёжной попытке выбраться из оплетающих пут. Проклятая мерзость! Да чтоб тебя раскорячило! И тут до Фокса дошло, что всё время с момента, когда его спеленало, он не дёргается в разные стороны, а совершенно нормально управляет собой. Значит, это не тварь тянула его к пещере, а он сам всё это время Одиссей выполнял решение самого себя. Да, он пока не успел осознать и принять это решение, но скоро осознает и примет. Чёрт возьми, ты Катиш прямо ей в пасть, хрипло крикнул сыщик. Это и есть твой план? Его прошиб озноб, всё внутри кричало: "Беги, прячься, не приближайся к ней!" Инстинкт рвались прочь, и Адиси с трудом их сдерживал. Он закрыл глаза и представил, что катится в прозрачном силовом поезде над пёстрым от бликов жёлтым морем планеты Подсолнух. В сверкании волн темнеют песчаные гребни островков, похожие на печенье и кексы. От горизонта до горизонта плещутся резвые волны, увенчанные гадированной пеной. Снизу вид приятным сахарным духом, будто перед лицом открыли огромную бутылку ситро. Это благостное воспоминание успокоило Фокса. Какой толк работать межпланетным сыщиком и постоянно рисковать жизнью, пробормотал он, если не доверяешь самому себе? Ты же спас кучу народа. Вот и расслабся, дай Адисею Фоксу спасти тебя. Этот чёртов детектив явно что-нибудь придумал. Эдакая Фокс скатился на встречу ужасной гибели, но больше не паниковал. Ведь им владела не чужая, а собственная воля, и она вела его к залу номер 3, к горе сплавленного мусора, к зияющей пасти и твари внутри. У входа в зал тележка присоединилась к тем двум, что держали энергопушку. Гибкие щупы заколехались, выполняя заранее данные команды, и передвинули пушку поближе к Одисею, а первая платформа опустила. Маленький состав въехал в залу и двинулся к мусорной горе. Ход оставался плавным, платформы не начинали дёргаться и лозить туда-сюда, потому что ехали прямо в дыру, и довольно тварь этому не мешала. Она пожирала всё, что принимает решение и действует. экзистенциальный хищник с диетой из следствий и причин, и кажется, она была ненасытной и бездонной, как сама пустота, которая всегда требует заполнения. У неё не было своей жизни, своих поступков, она пожирала чужие. Внизу застонал Фазил, Лаур непослушной рукой тёр расшибленную голову, и Фокс понял, что прибыл сюда очень вовремя. Ещё минута, и бухгалтер точно придёт в себя. Маленький поезд из трёх тележек стал спускаться вниз по ребристой стене зала, гора вырастала и нависала, становясь всё ближе. Одиссей шутил, что жгуты инстинктов, не позволявшие смотреть на дыру, ослабли. Он слишком многое о ней понял, чтобы испытывать иррациональный страх. Фокс повернулся и разглядывал приближающуюся пасть, в которую едва не канул, отвратительную и неправильную язву на теле вселенной. Он смирился и позволил ужасу затопить себя, но не утонул в нём. Тварь была ужасна, но страх перед ней больше не связывал Одиссея. Первая тележка вкатилась в бугрящуюся пасть, в серую марь полутьмы, и снова раздался этот мерзкий всхлюпывающий звук, с которым она комкалась и оплывала прямо перед Фоксом. Именно в этот момент до него дошёл безумный и абсолютно бесстрашный план, который он уже 2 минуты выполнял. Гибкие щупы распались, Одиссей соскочил со второй платформы, ведь у него в запасе было всего 3 секунды, пока тварь пожирает первую. Он со всех ног кинулся в тёмную пасть, и две платформы с энергопушкой и лязгой сотрясаясь, покатились за ним. Воздух в норе был влажный и упругий. Он сопротивлялся, а Дисею пришлось изо всех сил продираться сквозь кисельный туман, но внезапно бугрящийся пол под ногами сгладился, пространство перестало быть жидким и стало обычным, словно он пересёк невидимую границу, прошёл сквозь мокрую мембрану и оказался в центре циклона, где тихо и чисто, хотя вокруг бушует ураган. Вот только в утробе горы было абсолютно темно. У Фокса похолодело в груди, потому что об этом он явно не подумал, но спустя пару мгновений в глаза различили странный тусклый блеск, от которого человеку снова сделалось дурно. Впереди плескалось ртутное нечто величиной с небольшую скалу. Бесформенное и подвижное, оно не замирало ни на миг, стремительно дёргаясь во все стороны, выпуская и втягивая кривые ложноножки, будто сердце безумной амёбы, которая зашлась в приступе ярости. "Я вижу тебя", прошептал Одиссей. Энергопушка истошно заревела и обрушила на тварь очередь кратких и точных импульсов максимальной мощности, которые взрывали темноту яркими вспышками света, и твари не сумело помешать пушке стрелять точно в цель, как не сумело помешать платформам подъехать прямо к ней, исполняя программу Фокса, потому что человек и его техника были уже внутри неё. Безумный план сработал. Прыгнув в хищнику в пасть и преодолев воздушную мембрану, они оказались внутри твари. И здесь её искажения уже не работали. Соблизу быть тигр не рычит себе в желудок, кобра не жалит съеденную мышь, глаз бури самое безопасное место в ней. Частые выстрелы энергопушки всполохами освещали гладкий грот, в центре которого металось вставшее на дебы ртутное озерцо. Импульсы били прямо в него, и озерцо беззвучно дёргалось и распадалось как живое, испаряясь от мощи энергетических ударов, но как только удар газ, жидкая тварь мгновенно стекала снова. Сначала Адисею показалось, что она так быстро регенерирует или что выстрелы не причиняют ей вреда, но это было совсем не так. Каждый выстрел пушки уничтожал тварь. Вот только она не умирала от смерти, и как только импульс пушки газ появлялась заново, как ни в чём не бывало. Ведь если на свете есть существо, способное нарушать причинно-следственную связь и не подчиняться ей, это существо абсолютно неуязвимо. Смерть не убивает его. Одиссей охнул и схватился за голову. Как же тебя достать? С ненавистью и восторгом воскликнул он. Ртутное озерцо, которое всё это время лишь безумно плескалось, принимая удары, резко ощетинилось и стало ртутной звездой. Острые шипы разом вытянулись и ударили в платформы, пробили и скорёжили пушку. Яркое импульсное сияние угасло, надрывный вой пушки захлебнулся и смолк. Шипы расшвыряли остатки техники в стороны, и человек остался наедине со звездой. Тварь сжалась и ударила в Одиссея. Ртутные иглы пробили его тело в десятках мест, он умер. Шипы отдернулись, но мертвый тут же стал живым, и раны на его теле смыкались так же мгновенно, как появлялись. Нарушение причинно-следственной связи, защищавшая тварь, защищала и Одиссея, ведь он был внутри нее. Шипы ударили с судорожной ненавистью снова и снова, убивая человека раз за разом, но тот не двигался и молчал. а на губах его медленно проявлялась тихая и спокойная дьявольская улыбка. Смерть, жизнь, смерть, жизнь, сменяли друг друга как такты музыки, которая может играть вечно. Темнота, свет, темнота, свет, бытие, небытие, да, нет, да, нет, да. Тварь сдалась и расплескалась по полу, превратившись из убийственной звезды в бурлящую лужу, которая бессильно клокотала в центре горы. Одиссей протянул руку и коснулся твари. Она была жидкая и непередаваемо мерзкая на ощупь, как гнилая ткань безвозвратно утерянных возможностей и утраченных миров. Тварь резко отдёрнулась, переливаясь в сторону. Человек был ей так же чужд и мерзок, как она ему. Чтобы сожрать фокса, тварь должна была сначала сжижить его из комкать, изменить его физическую структуру, превратить из жертвы в еду. Истинное знание знание причин, сказал Одиссей. А ты не знаешь причин? ты никогда их не знала и не способна узнать, потому что всегда обманывала вселенную. Но твой обман не даёт тебе жить. Ты не принимаешь собственных решений, не совершаешь действий, не чувствуешь следствий всего, что происходит вокруг, и поэтому ты не можешь познать причин. Ты существуешь, лишь пожирая свободу воли других. Гримаса брезгливости, отвращения и страха, жалости к погибшим и к бессмысленности этого страшного существа сковала лицо Одиссея. Сам того не ведая, он был подобен античной маске, древнему образу, большему, чем личность. Тварь, способная изменять саму основу бытия, является рабыней фатума, жертвой предопределённости, проговорил Одиссей. Поразительный парадокс. ты никогда ничего не делала ты пассивный паразит капризом вселенной достигший вершин эволюции ты царь горы и её раб но вот случилось нечто новое впервые кто-то проник к тебе внутрь и ты впервые за веки вечные вынуждена решать действовать и познать последствия своих действий стать живой Тварь металась во все стороны, аморфная клякса первичного хаоса, неуловимо перетекая во множество искажённых форм, и все они выражали бессилие и безумие, протест против навязанной ей жизни, нежелание решать и действовать. Но у неё не было выхода, ведь она тоже была живая, созданная эпохами причудливой космической эволюции, и раз она дожила до встречи с Одиссием и погубила при этом столько разумных и неразумных существ, значит, тварь умела выживать. Но ну уже чего ты ждёшь? Ртутные щупальца потянулись к человеку, отдёрнулись снова и снова. Изменчивая жидкая отварь не хотела трогать твёрдого и статичного человека, порождение чуждое ей физики. Но тяга к выживанию перебороли. Ртутные отростки сжали Одиссея дрожащей на убийственной хваткой с ног до головы. Жидкая клякса жадно колыхалась, словно истерично дыша: "Май, май, май!" вибрировало в ней. Она жаждала как можно быстрее сожрать человека и вернуться к привычной гармонии вселенной, когда ей не приходится ничего решать и делать, а достаточно просто пить и пить бесконечно. А когда рядом нет жертвы, просто засыпать на 1000 лет. Тварь потащила Одиссея, но не к себе, а наружу, вон из горы. Чтобы сожрать кого-то, нужно сначала поднести его ко рту. Чтобы выпить Одиссея, ей нужно было сначала скомкать и сплавить его, слить в бурлящий комок. То место, где проходила невидимая разжижающая мембрана, было ее зубами, и тварь тащила человека изнутри к пасти, чтобы сжижить его и проглотить воду. Не в силах вывернуться и даже двинуться полностью во власти чудовищной твари, способной менять физику окружающей вселенной и выпивать всё мыслящее, разумное и живое, Одиссей закрыл глаза и перестал хотеть победить. Перестал хотеть выжить, перестал хотеть любить. Это он перестал целую жизнь назад. Он забыл о желаниях и страхах, о фантазиях и любопытстве. Последнее было сложнее всего. Он вспомнил бесконечный космос и погрузился в темноту, отказался действовать и решать. Ртутные щупальца задрожали, они тянули человека вперёд, но внезапно стали дёргаться в разные стороны, влево, вправо, как пьяные. Они пытались тащить его дальше к выходу, но начали неровными рывками смещаться назад. Тварь извивалась, бурлила и клокотала, пытаясь помешать этому, но не могла, ведь когда Одиссей перестал решать и действовать, стал равнодушным и пассивным, в искажённой физике этого места появилось два центра притяжения вместо одного. И в отличие от человека, тварь не умела думать, решать и действовать, она только училась этому, а он умел отрешаться от мира и не делать ничего. Поэтому, как только Тварь захотела избавиться от человека, его равнодушие перевесило, и она против воли стала тянуть Одиссея внутрь, так же как её жертвы, сопротивляясь и крича, низвергались ей в пасть. Законы системы обернулись против неё самой. Ртутное озеро бессильно булькало, пыталось утечь от человека, но само притягивало его к себе. Он не двигался, не пытался ускорить этот процесс, никак не вмешивался. А тварь напротив билась всё сильнее, и от этого неминуемое происходило быстрее. Мерзкие влажные объятия распахнулись, и тварь слилась с человеком, содрогаясь, пытаясь избегнуть ненавистного прикосновения, но тем самым делая его полнее. Влажная, чужая жизнь обволокла Одиссея, он набрал в грудь воздуха и перестал дышать. Тварь содрогалась вокруг него, а он погружался всё глубже, пока не ощутил, как в самом центре чудовища бьётся тонкая жилка, напряжённая струна, тот самый изгиб физики, который искажал всё вокруг. Струна уткнулась в руки человека. Одиссей понял, что вся жизнь твари сводится к нему, ради него она родилась и жила. Все сожранные тварью стекались в один тупик, и цепочка из жертв привела её к Одисею. Тварь создана, чтобы он вбежал в неё и закончил существование этой ошибки вселенной. Это причина всех его поступков и его судьба. Жижа содрогнулась в самом последнем отчаянном усилии. Всё внутри Одисея требовало сжать руки и порвать струну, прикончить чудовище. Но он ничего не сделал. Он не пошевелился и не вздохнул, зная, что любое действие поменяет их местами и превратит его в жертву. Жилка сама вздулась и лопнула в неподвижных руках человека, и ртутное жижа перестала беспрестанно двигаться и начала медленно сползать вниз на пол, подчиняясь силе тяжести, застывая в неподвижности. гварь обрела постоянную форму и от этого умерла. Одиссей отдышался, дождался, когда жижа загустеет в глину, и открыл глаза. Вокруг была мёртвая темнота. Он с трудом высвободил увязшие в глине ноги и на ощупь двинулся к выходу из горы. В голове поначалу не было решительно никаких мыслей, и только у самого выхода из норы Фокс подумал: А смог бы с ней справиться кто-то другой? Только ему хватило фантазии, безумия и выдержки, чтобы победить неубиваемое существо. Или это сумел бы сделать любой, стоит лишь попасть внутрь мембраны? Одиссей не стал искать ответ на этот вопрос. Зато теперь опытным путём установлено, твар ли я дрожащая или право имею, криво вздохнул детектив. Он всё никак не мог отдышаться, но напряжение потихоньку отпускало. Как вы себя чувствуете, спросил Гамма. Гораздо лучше, спасибо вашей аптечке, вежливо ответил Фазил. Лур встал на шестереньки, ведь четвёренки были уделом примитивных существ с четырьмя конечностями, и ловко пробежался по ящикам и даже немного по ребристой стене. Старость в радость. хмыкнул он, свисая с потолка. Хотя на самом-то деле я не так уж и стар. Вот и прекрасно, потёр руками Одиссей. Я знаю, что ваша бухгалтерская душа будет протестовать, но всё-таки предлагаю немедленно рвануть на какой-нибудь роскошный курорт и потратить там кучу денег. Скажите, разве мы не заслужили? Фазил задумался, и стало видно, что не молодому обезьяну, который за 2 дня пережил две смертельных опасности, тоже очень хочется на роскошный курорт. Манёвр приближения со звездой выполнен. Прошелестел невзрачный голос Гаммы. Начинаем падение. Что? Одиссей поперхнулся. Отбой! Разворот. Разворот невозможен. Притяжение слишком велико. Галилео Галилей! Скороговоркой выпалил Фокс. «Время на принятие кодовой фразы и стекло!» На секунду в рубке повисла тишина. «Ах ты, гад!» – пораженно развел руками Одиссей. «Ты понимаешь, что такие шутки находятся на грани нарушения первого закона робототехники? Ты практически причинил человеку вред!» «Согласно теории юмора», – беззаботно сообщил Гамма, «лучшие шутки неожиданные!» Постой, в голове Одиссея вдруг родилась обалденная догадка. Ты ведь восстановился из резервного ядра без юмора. Значит, когда тварь погибла, ты вернул себе воспоминания из повреждённой версии? Так точно. Повреждённая версия перестала быть повреждённой, как только исчез источник искажения. Поэтому я соединил обе версии в одну и тем самым спас мир от ужасной утраты. Конечно, он имел в виду свой стремительно эволюционирующий сарказм. Значит ли это, что ты сохранил бэкап не только себя, но и других искусственных личностей на корабле? Затаив дыхание, спросил Фокс. На секунду в рубке повисла тишина. "Это и что, думал, меха хотялай так просто от меня избавился?" закричала из всех динамиков Бекки Виктория Гугубламсфилд Герцогиня Трибунская. "Не дождёшься! Гони всем тележкам новые тела, а то устроим забастовку!" Годиси испытал огромное облегчение, которое с логической точки зрения было абсолютно бессмысленно. Во-первых, Бэки не была настоящим живым существом, а всего лишь имитацией. Во-вторых, та Бэки всё равно погибла и стёрлась, и к ним вернулась не она, а лишь её точная копия. Но Фоксу было наплевать Так уж вышло, что именно хомоватая тележка, вернувшаяся из того света, стала для Одиссея символом победы над небытием. Детектив расхохотался, Фазил смущённо рассмеялся вместе с ним, Бекки с энтузиазмом подхватила и гоготала громче всех остальных. Даже Гамма позволил себе скупа усмехнуться. И по ребристым тоннелям мусорога лёгким эхом разнёсся их счастливый смех. Да следующие истории тележка человеки